Он еще смеет мне говорить «Не беспокойтесь». Действительно, чего же мне беспокоиться из-за того, что меня бросила жена? Меня таскали в полицию, мое имя трепали в желтой прессе. Я места себе не находил. Я растерял всех своих друзей и... И написал «Время раздирать и время сшивать». Прошу тебя, мы с тобой взрослые люди, не вчера родились. Так что не будем себя обманывать. Разумеется, ты очень хотел знать, как поживает Эстер. Более того, ты хотел ее увидеть». Если ты знала это, то зачем подстроила, можно сказать, мою встречу с этим Михаилом? Теперь у меня есть зацепка. Каждую неделю по четвергам он выступает в армянском ресторане. Вот и хорошо. Сделай следующий шаг. Ты меня не любишь? Больше, чем вчера, меньше, чем завтра. Как написано на почтовой открытке, которую мы покупаем в пищебумажных магазинах. Нет, я люблю тебя. Сказать по чести, я без ума от тебя. Я подумываю о том, чтобы круто изменить жизнь о переезде в Париж, в эту огромную необжитую квартиру. Но как только я завожу об этом речь, ты меняешь тему. И все же я забываю о своем самолюбии и и даю тебе понять, как важно нам быть вместе. Но слышу, что рано и думаю, что ты боишься потерять меня, как потерял Эстер. Или просто ждешь ее возвращения, или слишком дорожишь своей свободой. Тебе одинаково страшно и остаться в одиночестве, и быть со мной. Короче говоря, полное сумасшествие. Но раз уж ты спросил, отвечу. Я очень люблю тебя. Тогда зачем ты это сделала? Потому что не могу бесконечно находиться рядом с тенью женщины, которая ушла от тебя безо всяких объяснений. Я прочла твою книгу. И верю, что лишь после того, как ты найдешь Эстер и распутаешь этот узел, твое сердце будет по-настоящему принадлежать мне. Именно так произошло с моим соседом. Мы были близки настолько, что я получила возможность убедиться, как трусливо он ведет себя со мной как страшиться добиться желанного, ибо считает, что это слишком опасно. Ты много раз говорил, что абсолютной свободы не существует, есть лишь свобода выбора. А сделав выбор, ты становишься заложником своего решения. Чем ближе я была к своему соседу, тем больше удивлялась тебе. Вот человек сделал выбор и предпочел любить женщину, которая оставила его, которая знать его не хочет. И он не только выбрал это, но и заявил об этом во всеуслышании. Вот кусок из твоей книги, я знаю его наизусть. Когда мне нечего было терять, я приобрел все. Когда я перестал быть тем, кем был, я обрел себя самого. Когда я познал унижение и все же продолжал путь, я понял, что волен выбирать свою свободу. Не знаю, болен ли я, было ли мое супружество лишь мечтой, я сумел постичь лишь, когда оно кончилось. Я знаю, что могу жить без нее, но мне хотелось бы встретить ее снова». Встретить, чтобы сказать то, чего никогда не произносил, пока мы были вместе. «Я люблю тебя больше, чем себя». Если бы я мог произнести эти слова, то смог бы и двигаться дальше, вперед, и успокоился бы, потому что эта любовь даровала бы мне свободу. Михаил сказал мне, что Эстер, наверное, читала это. Этого достаточно. Тем не менее, чтобы я могла обладать тобой, нужно, чтобы ты встретился с ней и сказал ей это лично. Вероятно, это невозможно. Она не хочет больше тебя видеть и все же попытайся. Я освобожусь от призрака идеальной жены, а ты избавишься от постоянного присутствия Заира. Храбрости тебе не занимать. Нет, мне страшно, но выбора нет.